Забегали к ней по делу, ну и холодище у вас, Клавдия Ивановна, как в казимате. Ничего, я закаленная, успокаивала она. Вы что, электропечь не включаете? Толк-то в ней. Тепла чуть, а если загорится, какое несчастье будет, страшно подумать. Я вот чаек кипячу, он мне душу греет. Ну, грейтесь, грейтесь. И Флор, и Лавр всегда находили приют в ее огороженной досками комнатушке при входе в древний полуразрушенный храм, когда засиживались они допоздна. Лаврентий раскрывал старую икону, Флор собирал материал для диссертации по древнерусской живописи. Оба жили от музея далеко, на другом конце Москвы. Путь не близкий, дома условий для работы у них не было. Оставались в музее, а потом стучали к Клавде Ивановне, просились на ночлег. Дежурила она сутки, а трое была дома, отсыпалась, готовила Павлу и всей семье обед, стирала на всех, дел набиралась. В музее устраивала Клавдия Ивановна одного на старом диванчике, однажды кем-то брошенном при выезде из соседнего дома. Флор и Лавр приметили его и бегом-бегом, пока не сожгли его вместе с домом, приволокли в комнатушку Клавдии Иванны. Благо была морозная зима, и клопы, если они и проживали в том диване, непременно вымерзли. Другой друг получал в свое распоряжение раскладушку. Клавдия Ивановна всегда рада была им, ночью одной жутковато. Они гоняли чаи. Флор и Лавр рассказывали Клавдии Ивановне о своих семейных проблемах и внимательно слушали, что она им посоветует. Клавдия Ивановна как-то незаметно, постепенно каждому из них стала вместо матери. Лаврентий был домовец, даже сколько лет ему он знал приблизительно. У Флора мама попала в Москве под бомбежку, ее ранило осколком в голову, она от раны умерла. Флор Остался с дедушкой. Дедушка Флора был искусствоведом. Они сидели целыми днями в его кабинете, и Флор слушал дедушку, слушал, запоминал, смотрел старые редкие книги с репродукциями икон. Остальными книгами топили галанку, прожорливую печку, книгами, стульями, опустевшими полками для книг, шкафами без книг. Флор, Это редкое имя дал ему дедушка, мечтавший о внуке и дождавшийся его, чтобы передать ему библиотеку, знания свои, столь неактуальные в те жестокие времена. И вот маленький Флор садился на низенькую скамеечку ближе к дедушке и к печке. Огонь из дверцы освещал неровным живым светом своего пламени древние события. Дедушка передавал Флору увеличительное стекло, огромную лупу с увесистой черной чугунной ручкой каслинского литья, и они по очереди читали клейма на иконах. Жития святых были полны драматизма, трагедий, ужасов. Флоры тут делил изображение на наших и фашистов. Все древние фашисты жестоко мучили наших, лилась кровь, наших пытали, но они геройски держались до конца. Их было меньше, но все равно они побеждали фашистов, они становились святыми, возносились на небо и начинали совершать чудеса для обыкновенных людей или просто помогали им в трудные минуты жизни. А древних фашистов черти скручивали и забирали на страшный суд. Там их варили в кипящих котлах. Пламя из печки было живым, и в трепещущем огне оживали картины, писанные великими художниками Руси, оживали для флоры и рассказы дедушки о тех временах, то ли сказкой они были, то ли былью. Нет, скорее, былью, такие похожие на то, что творилось теперь в мире, и с Кромсоном самой страшной войной на Земле. Конечно, о себе и Флоре, Лаврентий говорил тогда за столом очень мало. Просто пока слушал грустные слова Лавруши, Павел вспомнил, как мама пыталась рассказывать ему о своих молодых друзьях, какими добрыми словами говорила о них, как хотелось ей, наверное, заинтересовать ими Павла. Но Павел отгораживался от ее слов, как бы давал со своей стороны понять, что не слушает, не хочет слышать о тех «чудиках», копателях в древней ерунде о бессеребрениках вовсе они не интересны ему оказалось слышал запоминал запомнил. а мама со временем все реже стала рассказывать павлу о флоре и лавре. ей было искренне жаль, что павел, который всего на несколько лет моложе их, так равнодушен к ее друзьям глух к ее рассказам о них и так интересуется модными вещами автомобилями. Ведь Павел рос и учился всего лишь на ее маленькую зарплату. Им стало легче, когда вернулся Григорий Анисимович, старший брат отца Павла. Старший брат нечаянно назвал его Павлик. Он сначала боялся Григория Анисимовича до холодных судорог в животе и продолжал бояться некоторое время, несмотря на несметные его богатства, о которых Григорий Анисимович объявил чуть ли не с порога на весь дом. Он приехал к ним, к Павлу и его маме, чтобы поделиться с ними. Дядя Григорий Анисимович был опухший, бледный, плохо выбритый, с черными жиденькими волосами, прилипшими к вискам. Лицо его все время покрывалось крупными каплями пота, и он вытирал его, словно умывал ладонью, с обгрызенными ногтями и широкими, будто расплющенными, искривленными пальцами. Григорий Анисимович на фронт не попал. Одна нога у него скрипела ремнями протеза, стучала деревом со стертой резиновой набойкой по деревянным доскам пола. Григорий Анисимович работал на золотом прииске. Он тоже внес свой вклад в дело победы. Был он плотником, еще до войны отморозил в тех местах ногу и сам выстроил, как он сообщил себе, обувку. У Григория Анисимовича недавно умерла жена, детьми не обзавелись. Дядя часто тянулся к Павлу огромной влажной лапищей, клал ее на голову прижухшего племянника и гладил светлые его волосенки. Павел — единственный наследник в их роду. Молодец, Клава, что решилась, что сохранила мальца, что имя ему дала отцовская. Павел весь сжимался под тяжелой ладонью Григория Анисимовича, накрывавшей его голову всю целиком. Павел боялся пошевелиться, сбросить эту тяжесть с головы. Он почти терял сознание, в глазах все плыло, Павла качала, вот-вот завалится. Запах сапога Григория Анисимовича, густо смазанного касторкой, вызывал приступы тошноты. А день, «Обуй, Павла, Клавдия!» — дядя наконец-то освободил голову Павлика, чтобы подвинуть сберкнижку, выписанную на ее имя, ближе к Клавдии Ивановне, которая впервые в жизни увидела брата мужа, хотя много слышала о нем от тети Зины, знала, что она вдовел, работает на Колыме. Раньше перед войной писала ему под диктовку мужа письма. Павел Анисимович Полюшкин, Командирским шагом ходил по комнате, руки за спину и медленно составлял фразу «Здравствуй, дорогой брат! Когда-то мы теперь свидимся. Как видишь, нас опять перевели, ближе к границе, значит, так нужно. Но ты бери отпуск и приезжай». Рядом с нами большое красивое село, вокруг леса, ягод в них полно и грибов, есть рыбалка. Пропуск я обеспечу, ты только приезжай, дорогой Гриша. Что же мы, родные люди, годами не встречаемся? Зинушку я время от времени навещаю, с Клавой они уже подружились. А ты все еще не представляешь, каким стал твой младший брат, разве что по фотографиям, которые выслали мы тебе. Напиши же, наконец, получил ты их. Не обижай, Гриша, приезжай хоть один, хоть с женой, подыши теплым лесным воздухом, на озеро сходим купаться. Клава писала аккуратным школьным почерком. Она вышла замуж за решительного курсанта-выпускника, как только окончила десятилетку. Родила дочку, теперь он командир, подписывала письма за всех. Жму руку, обнимаем тебя крепко и целуем. Твои света, Клава Павел. Когда писала Клавдия Ивановна частые письма Григорию Анисимовичу Полюшкину на Колыму, она представляла его таким же светловолосым, с быстрыми карими глазами, только чуть постарше, чуть посолиднее своего любимого мужа Павла. И вот теперь ввалился черный опухший инвалид, перегородил своей ногой их маленькую комнату, вытянул грязную деревяшку, в дверь не попадешь, грозится большими деньгами... Разит от него стыдно признаться перегаром и табачищем, в комнате не продохнуть. Привстать, открыть маленькое оконце, страх берет. Григорий Анисимович словно парализовал Клавдию и Павла. «Спасибо, не надо», — Григорий Анисимович попросила его Клавдия Ивановна. «Что? Это тебе это с ребенком не надо? А кому? Мне надо? Зинаиде надо? Я пропью». Так ты не сомневайся, на пропой я себе во сколько оставил. Зинаиду ты знаешь, она все по соседям разнесет, чужим детям раздаст. Ты сама-то на кого похожа? Глаза ввалились, вся прозрачная, ясно, бедствуешь сыном. Наш-то, Павел, раз бы взглянул, и больше смотреть на тебя такую не стал бы, неумело укорил он. Григорий Анисимович. Григорий Анисимович, вдруг упала она щекой на его корявые черные руки, обхватила их своими тонкими, до того действительно прозрачными, что все голубые жилки видны, и заплакала так громко, отчаянно, словно все накопленное за эти страшные годы, сдерживаемое на людях при маленьком Павлике, все прорвалось и хлынуло горячими горючими слезами. «Перестань, мама!» — позвал ее Павлик, не замечая, что сам он тоже уже плачет. «Перестань, мама!» Один Григорий Анисимович сидел с сухими глазами, но был грозен. Клаки редких черных волос торчали в разные стороны. Рад был бы освободиться от слез. Да не шли они, в нем кипели и оставались в нем». «Прости, Клавушка! Прости, хорошая! Прости, маленькая!» Тихо просил Григорий Анисимович и не решился снять со стола руки, погладить голову Клавы. А так хотел. «Это я виновата, Григорий Анисимович! Я! Нервы сорвались! Я пойду чай вскипячу! Простите, что так встретила! Ничего, я не охотник до чая, Клавдия! Пошел я! Приезжайте к Зинаиде, у нее во дворе строюсь!» «Не знаю», — нерешительно сказала Клавдия Ивановна. «Может, неудобно вас пока беспокоить?» «Удобно. Слушай, что говорю тебе», — приказал Григорий Анисимович и стукнул деревяшкой опал «Пароход может не видеть дальше своего носа, за него видит капитан, а?» «Крокодил», — неожиданно захохотал Григорий Анисимович, пристукивая деревяшкой по доскам. Павлик с мамой ничего не поняли из того, что он хотел этим сказать. Потом, когда он ушел, перебирали в памяти, строили предположение насчет его слов, но решили, что дело это пустое. А тогда Клавдия Ивановна нашлась с ответом. «Обязательно приедем с Павликом, в следующий выходной приедем». Павлик с удивлением заметил, что мама его, успокаиваясь, вовсе теперь как будто не боится дядю Гришу, а наоборот смотрит на него, словно пытается что-то давнее вспомнить, словно бы она в нем уже узнает теперь и признала родного человека, похожего на ее мужа. И ей даже на самом деле жаль, что он уже уходит от них. Павлик ничего похожего к дяде не почувствовал. Он продолжал бояться его, но и маме Павлик верил. Значит, не так жутко теперь вложить ладошку в протянутую Павлу огромную лапищу с черными краями обгрызенных ногтей и желтыми колючими лепешками мозолей. Григорий Анисимович без улыбки пожал Павлику руку, аккуратно встряхнул ее, как градусник. «До скорого, сынок!» До скорого, — солидно повторил Павлик, — и бесстрашно тоже тряхнул руку дяди Гриши, уважая себя за то, что ему совсем не было больно, когда дядя пожал ему мокрую от слез руку. Григорий Анисимович протоптал к двери, поднял новую из коричневого дермантина, блестящую с белой подкладкой, хозяйственную сумку тети Зины. С тех пор, как Павел увидел ее впервые, С ней оказались у него навсегда связаны удивительно приятные ощущения. — Вот старый хрен собачий! — раздосадованно буркнул в дверях Григорий Анисимович и заметил быстрый укоризненный взгляд Клавдии. — То есть, извиняюсь, гостинцы отдать забыл. — Привет вам, с колымы! и выложил на стол один длинный сверток, другой высокий. Тут показал он на длинный сверток красная рыба, кита. Благородного посола. Поели? Вынесите на холод. А тут, ткнул он пальцем в высокий сверток, банка красной икры. Пока не слопали, тоже держите на холоде. Вечером, когда пришла с работы тетя Шура, они с мамой Павлика развели самовар, сели, как всегда, за общий стол на кухне, пили сладкий чай, намазывали на белый хлеб с маслом «Сколько хочешь красной икры». Каждая икринка была такой большой, красивой, как ягода красной смородины из сада тети Зины, но пахли они рыбьем жиром. Павел не торопился съедать бутерброд сразу, он доставал кончиком языка одну икринку, прижимал ее к небу, и когда она лопалась, соленый жирный сок ее наполнял рот, и Павлик блаженствовал, не желая сразу проглотить его». Маринка обезьянничала и тоже, как он, стала есть икру и заедать хлебом. Красную рыбу-киту, присыпанную в разрезе крупной желтоватой солью, серебристую, сверкающую снаружи, ели и так, и с отварной картошкой. Много дней и каждый раз при этом вспоминали страшного инвалида на деревянной ноге все более ласковыми, добрыми словами». Так что воскресным ранним утром Павлик ехал с мамой в электричке к тете Зине вовсе без содрогания, а даже с предвкушением какого-то особого, колючего и пугающего удовольствия от предстоящей встречи с дядей Гришей. Их ждали. Тетя Зина командовала Григорием Анисимовичем, и он был этим доволен. Долго, оказывается, тетя Зина звала его к себе, еле дозвалась. Теперь надо брата приводить в порядок. Шустрая тетя Зина, как всегда, у себя в доме, в длинных черных сатиновых шароварах, в голубой с белым майке футболки, в треугольном вырезе, которой темнела морщинистая конопатая шея, в тапочках со шнурками, сверкала выпуклыми стеклами очков, и часто поправляла гребень в светло-рыжих, прямых, зачесанных назад коротких волосах. Была она в тот день нервически энергичной, и у образцового красноармейца фронта и тыла даже картошка поспевала в печке досрочно, щи чуть не выкипели. Хорошо, что Клава оказывалась рядом, тихая, неулыбчивая, но быстрая на помощь. Григорий Анисимович увел Павлика во двор. Там он показал, как строить дом. Ну, дом не дом, летний домишка, чтобы не пугать Зинаиду храпом. Очень храпит, понимаешь, Павел, твой дядька. Таких храпунов свет не видовал. Павел был на десятом небе от счастья. Они сидели на гладком бревне. Бревно пока лежало на земле, приминало траву с розовыми лепестками маргариток. Но вокруг уже стояли стены, почти была готова крыша, и между досок с голубого неба заглядывало на Павлика и Григория Анисимовича теплое золотое солнце. Ему отлично было видно, как белобрысый худенький мальчик и бородатый его дядька сидят на бревне и лопают из одной банки клубничное варенье. Варенье было страстью Григория Анисимовича. Он нашел запасы у Зинаиды, и запасом этим не дожить до зимы, если бы Зинаида вовремя не раскумекала. Какой такой медведь повадился на ее пасеку? Банка за банкой исчезают. Вот и тогда они тайно, торопливо вытаскивали припасенными дядей Гришей столовыми ложками сладкие алые ягоды, и Павлик старался не капнуть на новый матросский костюм. Аккуратный мальчик. Но и веселились они вдвоем. Дядя Гриша иногда вдруг впадал в такое веселье, что людей вокруг оторопь брала. А Павлик его теперь не пугался. Ему хорошо было сидеть на желтом сыроватом, недавно обтесанном бревне, как на лавке, смотреть в чистое небо сквозь тропила будущей крыши, неосознанно чувствовать надежность стен за спиной, с боков перед собой с прямоугольным вырезом для двери. «Сколько влезет шамать клубничное варенье?» Задевая ложкой ложку дяди Гриши, который уступал ему право зачерпнуть первым, но он тоже торопился расправиться с банкой и исчерпать варенье до дна. «Узнаю нашу породу», — азартно рычал дядя Гриша и ободряюще подталкивал локтем Павлика вылизывающего ложку, «Нажимай, Полюшкин, наваливайся, кто успел, тот и съел». Павлик нырял ложкой в варенье, и жизнь была так прекрасна. Дядя Гриша принес ковш воды. Они немного попили, а потом поливали друг другу на руки. А как умылись, следов никаких не осталось. Только за столом Павлик почти не мог есть. Щи кое-как осилил, но миску с картошкой молча отодвинул. «Спать парень хочет» выручил Павлика Григорий Анисимович. Сам он бодрил себя, подливая в стакан из бутылки белой головки. Пусть спит, кто ему мешает. Тетя Зина как умела баловала Пашу, шла навстречу его желаниям. Мальчик этот многого не просил. «Городской заморыш, тихая сиротка, уложи его в мою кровать, Клава, там я все чистое постелила, будете с ним спать вместе». Павлик с трудом вылез из-за стола, больно ударился коленкой о его дубовую ножку, чуть не заплакал, но через стол дядя Гриша ему подмигнул, и Паша забыл заплакать. Он лег в мягкие перины, они остались от старых, и говорят «добрых времен. Подушка пахла земляничным листом, медом. Павел совсем городской ребенок, услышал он, что сказала о нём тётя Зина. «Городской ребенок. Из четвероногих видел только стул, а крокодил», — сообщил Григорий Анисимович. Журнал «Крокодил» был второй страстью его, наравне с клубничным вареньем. Он выписывал его, ждал каждый номер и читал все подряд с красным карандашом в руках. То, что ему нравилось, он отчеркивал и запоминал. Больше ничего дядя Гриша не хотел читать. И радио отказывался слушать» разве что песни Руслановой и Сметанкиной, так что информация о жизни страны и всей планеты представлялась ему довольно своеобразно. И он любил делиться новостями, всегда честно ссылаясь на единственный источник — крокодил. «Почему стул?» — думал Павлик, удивляясь еще одним странным словам дяди Гриши. «У нас живет кот, он четвероногий». У соседей из дома напротив две овчарки, а в цирке я видел льва, тигра, верблюда, слона, да еще коней, попугаев. Хотя попугаи двуногие, вот. Дальше он заснул. И во сне спрашивал у тети Зины, сам он кто, четвероногий или двуногий, ведь он может и на двух ногах ходить, и на четвереньках, пожалуйста. Тетя Зина ответила, что две ноги только у птиц. «Значит, я птица», — обрадовался Павлик, оттолкнулся от земли и полетел. Но летел Павлик не очень высоко над землей. Внизу ходили двуногие люди, которые не знали, что умеют летать. Они задирали головы и смотрели на Павлика. Павлик пролетел между деревьями, ветки были без листьев, И среди них удобно получалось летать, вовремя раздвигая их, чтобы не задерживали. Лететь оказалось легко, только надо было прикладывать усилия, когда отталкивал руками воздух от себя, как будто плыл в воде. Только в воздухе свободней, приятней.